Королева не может исполнить требование Англии, то есть уступить Фридриху II что-нибудь из Силезии, ибо это было бы противно интересам короля польского как курфюрста Саксонии, стоит коммерциию и мануфактурами, а король прусский, как скоро получит часть Силезии, тот чрез причинит немалый вред саксонской торговле и промышленности. Здесьшнее смущение велико, писал Ланчинский. С горе говорят, что если поручители за прагматическую санкцию оставят королеву без помощи, то принуждена будет разделываться стойю стороной, где будет меньше потерь, потому что утопающий изобрет в ухватается. Потом всякие в свою очередь иметь будет, особенно Гановер, а нам против Пруссии, Франции, Испании, Баварии одним стоять нельзя и ждать, чтобы баварец, вступив в Богемию, короновался там. Министры говорят, что если б французская война против королевы была так же неверна, как нападение шведов на Россию, то здешний двор, утеснение своем от прусского короля, имел бы отраду. Двор и министры иностранные находились все это время в Пресбурге. Когда в сентябре Лончинский известил Марию Терезию, что Швеция объявила войну России, то королева отвечала «Верю». И надеюсь, что Бог постыдит неприятеля, несправедливо нападающего. Потом, пожав плечами, продолжала: я сама нахожусь в таком же положении и без средств к сопротивлению. На меня нападают со всех сторон, и неприятель уже проник в сердце моих владений и грозит крайнюю погибелью, а помощи ни откуда не ожидаю. Однако у России собрано более ста тысяч войска, могла бы им мне сколько-нибудь на помощь уделить. Шведы. Все русские силы на сухом пути занять не в состоянии, а действовать морем уже время прошло. Королю Прусскому Нижняя Силезия уже предложена, но недоволен, требует верхний, и при том хочет оставаться нейтральным. Баварцы уже взяли Линц, Вене грозит осада, я остаюсь здесь, надеясь на верность моих венгерцев, буду принимать крайние меры, но не буду. Предавшись снова любовью, донесите, что я больше всего надеялась и еще надеюсь на близкое родство и союз вашего государя. Мы видели, что в конце 1740 года в Петербурге хотели подождать и заключением союзного договора с Пруссией и вспоможением Австрии. Прусский министр Падовель писал своему королю: Россия без сомнения заступится за Австрию. Сделали диверсию в Пруссию. Сорок эскадронов будут ли в состоянии прикрыть страну? Неднадобноли добавить к ним пехоты? Пьяно, отвечал король, он уже распорядился, чтобы никакой диверсии не было. Фридрих прислал в Петербург хлопотать о союзе родственника Минихова Винтерфельда и подарил жене Миниха перстень в шесть тысяч рублей, сыну пятнадцать тысяч талеров и имения в Бранденбурге. Прусская королева прислала Юлии Менгден портрет свой, осыпанный бриллиантами. Но понятно, что враги Миниха, которые под ним подкапывались, обвиняли его в приверженности к Фридриху II, вредные для России и для Европы. Это обвинение было очень важно в глазах принца Антона и его жены, которые были за Австрию. Между правительницей и первым министром были сильные столкновения из-за Пруссии и Австрии. Вы всегда за прусского короля, сказала сердцем Анна Леопольдовна Миниху. Я уверена, что как только мы двинем войска, то прусский король отзовет свои сельези. В феврале 1741 года английский посланник Финч имел разговор с принцем Антоном, который сказал ему, что прусский король употребляет в свою пользу сильные средства, предложил правительнице наследства Мякленбурга после отца. и дяде ее ему принцу Курляндию, но что эти предложения не произвели на них никакого впечатления, но миних совершенно на стороне Пруссии. Прусский посолник Мардафельд предлагал 100 тысяч крон Гейнингеру бывшему учителю правительницы, думая, что он имеет сильное влияние на ученицу, но тот отказался, и тотчас объявил правительнице об этом предложении. Несмотря на то, миних осилил. Союз с Пруссией был заключен. От 20 января Бракель доносил из Берлина, что король изъявил ему свое удовольствие о заключении договора между Россией и Пруссией, и обнадежил, что если Шведы предпримут что-нибудь против России, то он, несмотря на Селезскую войну, как верный и истинный союзник, будет помогать России. Относить на Курляндии Фридрих II обещал действовать заодно с Россией и, ее, и поддерживать ее требования в Польше и при саксонском дворе. Обещал ходатайствовать на императорском сейме, чтобы священная Римская империя признала другую империю, всероссийскую, признав за русским государством императорский титул. Но заключение оборонительного союза с Пруссией ставило русское правительство в затруднительное положение. У него существовал издавна такой же союз с Австрией, на которую напал Фридрих II, и которую, следовательно, она должна была защищать от него. Россия должна была делать новому союзнику неприятное для него представление, чтобы он удержался от нападения на другого ее союзника. Браклю послан был 28 февраля Раскрипт. «Можете вы его королевскому величеству?» о нашим истинным высокопочитанием к дружбе оново засвидетельствовать и обнадежить, что представления кое моиму о наступлении на герцогство Шлезинское учинить необходимо принуждены были подлинно отвернного сущего и благого сердца произошли и нам ничего радостнее не было б как чтоб его королевское величество склонным уступлением усильному нашему прошению нас в состояние привести изволил ему при всех случаях в действии самом показать, коль высоко мы дружбу оного почитаем, и коль зело мы в других случаях интересы оного по лучшей возможности поспешствовать склонны будем. В другом циркулярном рескрипте излагались побуждения, заставившие заключить союз с Пруссией. ныне владеющее его королевское величество прусское тотчас по представлении короля отца своего и о возобновлении между обоими дворами оборонительного союза желание свое объявил И у все любезнейшие государыни бабки наши домагаться велел, на которые возобновление от ее величества со всякой склонностью поступлено и еще при жизни ее со всем намере поставлено, но за приключившимся вскоре представлением ее величества совершенно заключено быть не могло. Его королевское величество потом и у нас сие свое желание повторить повелел. И мы на такое возобновление столь вячьюю готовностью поступили, по неже: первое, весьма непристойно было одной державе, которая нашей дружбы и союза искала в самом том начале нашего государствования, отказать; второе, сей союз просто оборонительный и никому к предосуждению не касается; третье. собственные наши истинные желания есть с королем прусским и бранденбургским домом ненарушимую добрую дружбу содержать да сверх того четвертое справедливо уповать имели что через возобновление сего союза при нынешних случаях в Европе генеральный покой еще столь наипаче утвердиться может